Дирок и Ньютон. Пытаясь понять, как именно Дирок пришел к своему революционному уравнению и концепции антивещества, историки науки часто сравнивают его с Ньютоном. Интересно, что у Ньютона и Дирока действительно имеется немало сходных черт. Оба они работали в Кембриджском университете. И свое главное открытие совершили в 20 лет с небольшим. Оба прекрасно владели математикой. Кроме того, у них была еще одна общая черта. Полная, доходящая до патологии, отсутствие социальных навыков. Оба славились своей неспособностью поддерживать светскую беседу и вообще вести себя в обществе. Дирак был болезненно застенчив. Он никогда ничего не говорил, пока его прямо не спрашивали, да и на вопросы отвечал только «да», «нет» или «не знаю». Мало того, дирак был чрезвычайно скромен и ненавидел всяческую публичность. Когда ему дали Нобелевскую премию по физике, он всерьез думал, не отказаться ли, только из-за неизбежной известности и связанного с этим беспокойством. Но, когда ему сказали, что отказ от Нобелевской премии принесет ему еще большую известность, он решил принять награду. Об эксцентричности Ньютона написано немало трудов. Гипотезы выдвигались самые разные, от отравления парами ртути до душевной болезни. Но недавно кембриджский психолог Саймон Берон Коэн выдвинул новую теорию, которая могла бы объяснить странности одновременно и Дирока, и Ньютона. Бэрон Коэн утверждает, что оба они, вероятно, страдали от синдрома Аспергера, схожего с аутизмом. Этой болезнью страдал гениальный безумец в фильме «Человек-дождя». Люди, страдающие синдромом Аспергера, чрезвычайно замкнуты, не умеют держать себя в обществе и иногда обладают выдающимися математическими способностями. В отличие от больных аутизмом, они все же способны жить и работать среди людей. Если эта теория верна, то чудесные вычислительные способности Ньютона и Дирока, возможно, дорого им достались, ведь они прочно отгородили обоих от остального человечества.